«Москва! 11 мая!» Вечером Дронга привез женщин к себе. Прошлую ночь они тоже провели у него в квартире, и он неожиданно поймал себя на мысли о том, что они не раздражают его, не мешают ему работать. Наоборот, он чувствовал себя гораздо спокойнее, зная, что родным Вейдем не грозит опасность. Сотрудники ФСБ, дежурившие у дома, уже знали о случившемся в больнице и встретили их мрачным молчанием. «Соседи подумают, что ты нас усыновил», — сказала Галина. «Не подумают», — возразил Дронга. «У меня часто бывают люди, приходят со своими проблемами». «Мог бы согласиться со мной хотя бы из вежливости», — заметила она. Едва войдя в квартиру, Дронга поспешил к своему компьютеру. Там его уже ждала информация, переданная Зиновием Михайловичем. Дронга очень устал и хотел принять душ, но не терпелось узнать важное сообщение. В это время в кабинет постучали. Вошла Галина. «Ты, наверное, проголодался?» Сказала она. «Пойди, поешь. Мы кое-что приготовили». «Спасибо. Сейчас не хочу». Он поднял на Галину глаза. «Ты очень помогла мне в больнице. Я так боялся за всех вас. Признаться, не ожидал, что ты отберешь пистолет у сержанта». «Я поступила, как ты», сказала она. «Ты давил на меня морально, отбирая оружие. А я воспользовалась своим званием». «Сержант не мог отказать майору». «Кстати, из-за тебя я не была сегодня на службе». «Разве ты не хотела ехать в больницу?» «Конечно, хотела. Но я думала, ты оставил меня с женщинами, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей после вчерашнего». «Не думала, что все так серьезно». «Очень серьезно», — признался Дронга. «И дело не в бандитах. С ними мы как-нибудь справимся. Необходимо выяснить, кто поддерживает Черяева». Кто охотился за Труфиловым, чтобы помешать ему дать показания на суде? Кто затеял подлянку против тебя? Надеешься их найти? Обязательно найду. Ты только подумай, что происходит. На Черяева ополчились настоящие уголовники. Убивают его людей, нападают на его женщину, подбрасывают гнусные фотографии, находят Альфонса, охотятся за нами. Таковы их методы борьбы, и с этим все ясно. Но против них на стороне Черяева сражается кто-то другой. Он свел тебя с Хотылевым, сумел вычислить и убрать Труфилова, найти Попова, руководившего всей операцией. Обычные уголовники на это не способны. За этим стоит человек опытный, настоящий профессионал, через которого можно выйти на более серьезных людей. Именно этот человек меня и интересует. Тебя увлекает сам процесс борьбы с ним? Еще бы! Невероятно интересно, какой он сделает следующий ход. Значит, не будешь ужинать? Пока нет. Пока все не закончу. Не беспокойтесь, я обычно сам себе делаю бутерброды. И салат тоже. Можно узнать рецепт? Очень простой. Надо мелко нарезать свежие огурцы и помидоры. Посыпать солью и высушенной травой, которую мне присылают с Кавказа. Даже не знаю, как она называется по-русски. Сверху положить немного уксусного салата. Вот и все. Потом покажешь мне эту траву, сказала она. Когда-нибудь приготовлю по твоему рецепту салат. Договорились. Он снова повернулся к компьютеру. Дронга никогда не включал свой индивидуальный компьютер и ноутбук в общую сеть, опасаясь вирусов. И вдруг заметил на втором компьютере, подключенном к интернету, запись. Дронго, ты все равно проиграешь. Надо же, такого с ним еще не случалось. Кто-то узнал данные его компьютера и переслал эту запись. Дело было не в записи, а в человеке, который ее послал. «Не уверен», — ответил он, быстро напечатав ответ. «Надеюсь выиграть». «Проиграешь», — снова отстучал компьютер. «Выйди из игры, пока не поздно». «Хотелось бы знать, кто ты», — написал Дронга. «Этого ты никогда не узнаешь», — сказал неизвестный. «В таком случае обращайся ко мне на «вы», — потребовал Дронга. «Ты не лишен чувства юмора», — ответил неизвестный. Только напрасно ввязался в эту историю. Почему? Эту задачу тебе не решить. Слишком сложная. Не поможет даже поддержка того, с кем ты вчера встречался. Дронга нахмурился. Через чур хорошо, был осведомлен говоривший. Тебя подвели информаторы. Я ни с кем не встречался, заявил Дронга. Не нужно врать. Ты встречался с премьером. Это был уже вызов. Я видел его по телевизору, но если ты считаешь, что у меня такие связи, могу лишь гордиться. Напрасно. Он битая карта, как и ты сам. Вы все равно проиграете. Когда выйдешь на связь в следующий раз? Завтра вечером. Только не пытайся меня вычислить. Не получится. До свидания. Экран погас. Несколько секунд Дронго сидел, размышляя, затем позвонил Зиновию Михайловичу. Со мной разговаривал неизвестный по интернету. Вы можете его вычислить? Он еще на связи? Нет, только что отключился. Я не догадался вам сразу позвонить. Беседа была довольно содержательная. Постараюсь что-нибудь сделать, пообещал Зиновий Михайлович. Но в следующий раз позвоните, когда он будет на связи. Только не ночью, быстро добавил он. Дайте хоть сегодня поспать. Отдыхайте. Дронго положил трубку, снова поднял ее и набрал номер Романенко. «Все, Волод Борисович, вы допросили брата этого бизнесмена, любителя клубнички?» «Придется утром его отпустить», – огорченно сказал Романенко. «Против него ничего нет. Он лишь предоставил квартиру своим знакомым». «Сказал кому именно?» «Сказал. А что толку? Мы и без него это знали». «Ключи от квартиры у него попросил какой-то Вадим, знакомый его брата. Постараемся этого Вадима найти». Не знаю, правда, что это даст. Предоставить в распоряжение друзей на один вечер квартиру? Еще не преступление. Вы задержали его всего на сутки, а могли бы на 72 часа. Закон разрешает. Зачем? Подержу до утра и выпущу, как только найду этого Вадима. Отпустите его днем, попросил Дронга. Утром я хочу поговорить с Хотелевым и арестованным водителем. Это очень важно. Ими занимается ФСБ, услышал он в ответ. «И я уже ничего не могу сделать». «Почему не вы?» – удивился Дронга. «Не знаю. Таков приказ начальства – передать обоих задержанных сотрудникам ФСБ». «Но Хатылева должны допросить вы и никто другой. Он причастен к убийству Труфилова», – напомнил Дронга. «У меня приказ заместителя генерального прокурора», – сухо сообщил Всеволод Борисович. «А приказы не обсуждаются». «Когда вы должны их передать ФСБ?» «Завтра утром». В котором часу? В десять или в одиннадцать, как только за ними приедут. А мне еще надо оформить все документы. Завтра в девять. Давайте отправимся с вами в тюрьму и допросим обоих», – предложил Дронга. «Можно даже в половине девятого. От этого зависит выступление Рогова в немецком суде. Вы должны позвонить ему до того, как начнется заседание. Так что приезжайте в тюрьму в половине девятого». Вы пишите на меня пропуск, как на вашего помощника. В 9 мы должны быть на месте. Сотрудники ФСБ подождут вас в прокуратуре. Вы приедете туда в 10 или в 11. В Берлине в это время будет 9. Вечно вы впутываете меня в истории, вздохнул Романенко. Ладно, согласен. Как у вас дела? Чуть лучше, чем у бандита, которого застрелила Галина Сиренко. Вы по-прежнему отказываетесь от охраны. Тогда наняли бы частных телохранителей. «Обязательно! Обращусь в агентство Чак-Чаран!» – пошутил Дронга. «Кажется, там есть подходящие кандидаты!» «Утром буду вас ждать у тюрьмы!» Дронга положил трубку и снова принялся за работу. От напряжения и усталости слепались глаза, но полученные результаты были ошеломляющими, и сон как рукой сняло. «Неужели такое возможно?» – прошептал он, потянувшись к телефону, но тут же убрал руку. «Еще не время», – подумал Дронга. – «пожалуй, мне предстоит сыграть самую интересную в моей жизни партию». Этой ночью он спал в гостиной. Спал, как всегда, чутко и скорее почувствовал, чем услышал, когда в первом часу ночи в гостиную вошла мать Вейда Маниса. Она поправила на нем одеяло и, наклонившись, поцеловала в голову. Затем вышла. Он еще долго не мог уснуть, понимая, в каком состоянии сейчас эта старая женщина. В пятом часу утра его разбудило какое-то движение за дверью. Он догадался, что это Галина. Она почему-то не входила, а он прислушивался к биению собственного сердца. Как быть, если она войдет? Как отказать женщине после всего, что с ней случилось? В то же время он не хотел ее обманывать. Она была прекрасным товарищем, но не волновала его, как женщина. А притворяться он не умел, только бы она не вошла. И... Словно угадав его мысли, Галина тихонько вернулась к себе. Дронго снова заснул. Вот уже много лет он каждую ночь видел сны и хорошо их помнил. Сны были необычные, даже несколько странные, и Дронго их записывал в блокнот с изображением панды, который купил специально для этой цели. Утром он поднялся раньше всех, быстро побрился, принял душ, выпил чашку чая и уже в 8 часов вышел из дома, чтобы в половине девятого встретиться с Романенко возле тюрьмы. Наступило 12 мая.